Глава четвёртая Старуха Киснокоти говорит, что должен пойти снег. Раздался тихий голос его приятельницы. «Мы должны быть готовы. Вдруг нам представится шанс сбежать». Фальк продолжал молча сидеть, напряженно вслушиваясь в гомон стойбища, Доносившиеся издалека голоса, переговаривающиеся на чужом языке, Сухой скрежет скребка о шкуру, тоненький крик ребенка, потрескивание огня в шатре. Харисинс! кто Кто-то снаружи позвал его, и он поспешно встал. Женщина схватила фалька за руку и повела туда, откуда его позвали. У большого общего костра в центре круга, образованного шатрами, праздновали удачную охоту, поджаривали быка. Фальку сунули в руку кусок мяса. Соки, растаявший жир, бежали по его подбородку, но он не обращал внимания на подобные мелочи, дабы не уронить достоинства охотника общины Мзура, племени Баснаска. Люди, среди которых он оказался, шли очень узким, извилистым и тернистым путем по необъятным равнинам пририй. И Фальк должен был в точности следовать всем изгибам этого пути. Племя Баснаска питалось исключительно свежим полупрожаренным мясом, сырым луком и кровью. Дикие погонщики дикого скота, они, подобно волкам, избавляли многочисленные стада от слабых, ленивых или увечных животных. Вся их жизнь, не знавшая покоя, была зациклена на мясе, Они охотились с ручными лазерами и обороняли свою территорию от чужаков с помощью устройств в виде птиц, одно из которых и уничтожило слайдер Фалька. Эти устройства представляли собой небольшие ракеты, автоматически наводившиеся на все объекты, что использовали энергию ядерного распада. Люди племени Боснаска сами не делали и не ремонтировали свое оружие. Они пользовались Таим -то только после обрядов очищения и многочисленных заклинаний. Где они его брали, Фальк выяснить не сумел, хотя края муха слышал об ежегодных паломничествах, которые могли быть связаны с добыванием оружия. Люди племени не знали земледелия и не держали домашних животных. Неграмотные и знакомые с историей человечества лишь по мифам и легендах о героях Они уверяли Фалька, что он не мог выйти из леса, так как в лесу живут только огромные белые змеи. В племени царила монотеистическая религия, обряды которые включали в себя нанесение увечий, кастрацию и человеческие жертвоприношения. Именно одно из суеверий этой сложной религии заставило дикарей оставить Фалька в живых. При нем был лазер, следовательно, его статус был выше статуса раба. Обычно таким пленникам вырезали желудок и печень для обряда гадания, а тело отдавали на растерзание женщинам. Однако за пару недель до рокового столкновения летательного устройства со слайдером в общине Мзура умер один из стариков, Поскольку в племени не нашлось еще не получившего имени младенца, которому можно было бы передать имя усопшего, им нарекли пленника. Хотя тот и был слеп, изуродован и только временами приходил в сознание. Это все же было лучше, чем ничего. Пока старый Харисинц сохранял свое имя, его призрак, злобный, как все призраки, мог вернуться и причинить беспокойство живым. Поэтому у призрака отобрали его имя и передали его Фальку. Заодно был произведен и обряд посвящения новичка в охотнике. Церемония эта включала в себя бичевание, вызывание рвоты, танцы, пересказывание снов, выкалывание татуировок, обильное поглощение пищи, совокупление всех мужчин по очереди с одной и той же женщиной и, наконец, всенощные призывы к Богу, чтобы тот хранил нового харисинца от всяческих бед. Затем Фалька оставили без всякого присмотра, метущегося в бреду на лошадиной шкуре в шатре из коровьих шкур. Он должен был умереть или выздороветь а призрак прежнего харисинца, лишенный имени и силы, в это время уходил по ветру в прерии. Девушка, которая меняла повязку на глазах раненого и обрабатывала его раны, старалась приходить к нему почаще. Фальк мог видеть ее только мельком, Приподняв в зыбком уединении шатра повязку, девушка поспешно наложила ее на глаза пленника, как только его приволокли. Если бы боснаски увидали глаза Фалька, они тут же отрезали бы ему язык, чтобы он не мог назвать своего имени, а затем сожгли бы его живьем. Сердобольная девушка поведала ему об этом и о многом другом, что полагалось знать, живя в общине боснаска но практически ничего не рассказала о себе. По-видимому, она была в племени не намного дольше, чем сам Фальк. Насколько он понял, бедняга потерялась в прерии и решила, что лучше присоединиться к племени, чем умереть с голоду. Боснаски с удовольствием принимали рабынь для ублажения мужчин. К тому же она знала толк во врачевании, поэтому ее оставили в живых. У нее были рыжеватые волосы и очень тихий голос. Звали ее Эстрел, вот и все, что Фальк знал о ней, а сама она никогда не расспрашивала его, кто он и откуда.